«Горизонты» представляет музыкально-литературную программу по книге Эрнста Модерзона «В оковах Сатаны», вторая заключительная часть. «Последствия колдовства. Последствия колдовства могут быть разные. Хочу показать, что говорят те, которые сами этим занимались». В отсутствии силы для молитвы. Через колдовство я попал в страшную власть сатаны, так что часто мучаюсь и телесно, и душевно. Меня постоянно преследует мысль о самоубийстве. Я так желаю освободиться, я так несчастлив. Молиться не имею сил. В моей душе темная ночь. Я охотно обратился бы к Богу, нашему Спасителю. Теперь без него моя жизнь страшная и пустая. В другом письме читаем в библии не прочитаю все тут же забуду также на собрании сказанное не оказывает на меня никакого влияния очень мало из слышанного запоминаю но я так хочу все запомнить и принять в свое сердце о как часто мне хочется вернуть ту веру которую имела в детстве почему я не могу это сделать раньше обращалась боятелем и сама занималась этим В письме из Вестфалии кто-то жалуется. «Двадцать лет назад я сильно болел, и мне посоветовали обратиться к обаятелям. Я так и сделал. И теперь я чувствую, что этот грех является преградой в молитве к Богу. Молясь Господу, мне часто приходят мысли, что не стоит молиться, что это не поможет. Также часто мучают меня мысли кощунства». отсутствие мира. В письме из Вертенберга одна душа, впавшая в отчаяние, пишет: нигде нет покоя. Молю Бога, чтобы он простил мне мои грехи, и каждый день про себя повторяю, нельзя ложиться спать, не примирившись с Богом. Сколько ночей провела в слезах, чувствую, что голова моя стала настолько слабой, что не способна даже думать. Мне хотелось бы верить, что Спаситель простил мои грехи, но чувствую какую-то тяжесть, невыносимую власть надо мною. Часто думаю, хотя бы нашелся человек, с кем я могла бы поделиться. Чувствую тяжелую ношу на своих руках и ногах. Грехи мои стоят передо мной день и ночь. О, если бы Господь сжалился и пожалел меня! У меня такие ужасные мысли, не хочу их иметь, но они еще сильнее и сильнее навязываются. С тех пор, как я стараюсь быть ближе к Богу, эти мысли становятся еще более назойливыми. Прохожу мимо воды, слышу голос, «Бросайся в воду, тогда всему конец, и тебе покой!» Увижу нож, и опять мои мысли кто-то направляет на то, чтобы я порезала себе горло. Вот так сатана преследует меня день и ночь. Не могу слышать псалмов, тогда мне хочется плакать. И мне кажется, что мне нельзя радоваться и быть довольной. Мне надо покончить с собой, и тогда будет покой. В прошлом году я мучилась астмой, и мне посоветовали пойти к женщине, которая может помочь вылечиться. Когда я была еще ребенком, Меня мама посылала к одному знахарю, а теперь меня преследует мысль о самоубийстве. Эти страшные мысли часто являются последствием греха колдовства. Как уже заметили, чаще всего эти мысли выражаются как советы самоубийства, кощунства. Некоторые не могут пройти мимо леса, не услышав тихий зов. Иди и и тогда всему конец. мимо железной дороги, так как их зовет какой-то голос, бросится под поезд. Часто сатана через такие страшные мысли достигает своей цели. Чтобы избежать этих страшных, назойливых мыслей, Иных людей преследует мысль кощунства. Обычно такие мысли направлены на Бога, Спасителя и Духа Святого. Не стану такие мысли описывать, ибо не хочу этим соблазнить и себя, и других, потому что сатана охотно употребляет разные плохие слова, чтобы их запечатлеть в памяти человека, а потом не так-то легко от них освободиться». Те, которые страдают, такими мыслями говорят, не хотелось бы так думать. Это не из моего сердца исходит. <музыка> Ужасно, если такие мысли приходят, будто Четвуха. Характерно, что чаще всего они приходят тогда, когда человек обращается к Богу в молитве, читает Библию или внимательно слушает в церкви Слово Божие. Сатана так часто приходит с такими мыслями ко многим, что они оставляют собрание, чтение Слова Божие, перестают молиться, лишь бы их не мучили мысли и Частично враг достигает своей цели, так что дети Божии избегают общения друг с другом, а также и с Богом. Не желая общения с живым Богом, они постепенно опускаются все ниже и ниже, и в конце концов становятся игрушкой в руках темной силы. Эти жуткие мысли кощунства являются следствием обращения к обаятелям. Если кому-то навязываются такие мысли, то безошибочно можно сказать, что они обращались к обаятелям и через это скованы сатаной. Отсутствие понимания Слова Божия После обращения к обаятелям, У людей пропадает способность понимать Слово Божие. Одна женщина из Вюртенберга, которая, по ее же словам, когда-то обращалась к обаятелям, пишет «Приблизительно год живу, постоянно молясь Богу и желаю освободиться от оков сатаны, но напрасно. Многое можно об этом писать, но я хочу сказать только одно – С того момента, как я решила жить по Слову Божию, у меня часто болит голова. Сатана часто посылает разные богохульные мысли, которые с силой стараюсь прогнать, но напрасно. И когда я спросила мать, почему меня преследуют такие мысли, не имела ли я связи с обаятелями, она мне ответила, что в детстве она часто водила меня к нему. Из Саксонии одна женщина жалуется. Часто у меня бывает такое темное, отчаянное состояние, когда, устав от безуспешной борьбы, теряется всякое желание жить. Когда я с верой направляю взгляд на распятого Иисуса, тогда крест напоминает, что я еще должница, что мои грехи не прощены». То, что Иисус распят ради меня, угнетает меня еще больше. Раньше я часто занималась гаданием и так далее. Я считаю, что теперь проклятие лежит на моем ребенке, потому что он очень нервозен. В прошлом году я совсем отошла от Бога. Тогда во сне мне явился Христос и спросил, «Хочешь ли ты оставить свое прошлое?» И покорно предаться моей воле. И я упорно ответила. Нет, это нет. Мучает меня до сих пор, хотя я сказала это во сне. Может быть, это нет является причиной моего удручения. Чувствую, что если сам Господь не поспешит мне на помощь, то погибну навеки, прервав свою жизнь самоубийством. Бороться нет сил и не хочу, потому что уже устала, уже много пострадала. Мысли об убийстве. Из помирания пишут и просят молиться за одну женщину, которая годами страдает от мысли, что ее хотят отравить. Каждую неделю она едет к директору сумасшедшего дома, чтобы тот госпитализировал ее. Все старания директора вылечить больную остались безуспешными. Бедная женщина не может показаться на люди. Ей кажется, что все хотят ее отравить. Однажды в беседе с одной посетительницей о ее странной болезни оказалось, что эта женщина в свое время обращалась к обаятелям. Они помогли ей вылечить рожу. Она была верующим человеком, членом церкви, и все же в этом ничего плохого не видела. Очень трудно, почти невозможно было ей объяснить, что именно здесь причина ее душевного состояния. Сатанинская хитрость, когда говорят, что в этом нет ничего плохого. Если бы люди это понимали, они бы раскаивались и обращались к Богу, и власть сатаны была бы сломана. Именно этому сатана препятствует, говоря каждому, причина только не в этом. И все же причина в этом. Думаю, что это можно было бы понять, читая эти свидетельства, и видя последствия обращения к обаятелям. Человек сам себя связывает с цепями сатаны, которые не так-то просто порвать. Враг ворвался в мое сердце и изгрязнил его. Теперь в мое сердце вкрадываются сомнения, и я не могу получить полную веру. Старался меня излечить, но сатана прилагал все усилия, чтобы меня погубить. В своей комнате чувствую всех духов зла, которые стараются погубить мое тело и душу. Часто ночью кажется, что злые духи хотят взять меня туда, где вечная погибель. Бог. Не допускает это видимое мучения. О, если бы я могла скорее освободиться от этих страшных страданий. Мое горячее желание вырваться из этого ада. На память приходит место, где Господь говорит... Уже из сетира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросают в огонь. И ныне я нахожусь в подобном огне, но имею сильное желание вырваться. Если бы все те, кто занимаются волшебством, подумали, какие страшные страдания постигнут их в скором будущем. Как страшно сатана издевается над своей жертвой. Неужели теперь многие не станут избегать этого греха? Ужасное повествование читаем в письме из Вюртенберга. На меня напало тяжкое искушение, от которого не могу освободиться. Находясь в таком положении, хотела призвать имя Бога и попросить Его защиты, но неожиданно вымолвила «Любящий сатана, освободи меня, помоги мне». С тех пор жизнь моя окована в тяжкие оковы, и я нахожусь под его влиянием. Моя бедная, короткая жизнь разрушена. О темные силы, богохульные мысли, они никогда не оставляют меня, несмотря на мои сердечные просьбы. Грюмые мысли день и ночь не дают мне покоя. Неужели кровь агнца не омоет меня, и Дух Святой не оживит меня? Целые дни провожу бесцельно, душа моя полна невысказанной тоски и боли. К тому же еще этот дух кощунства, через которого так часто хулится имя Бога. В сердце господствуют темные, грязные мысли. Неужели нельзя порвать эти тяжкие узы? Я желаю иметь чистое сердце и полностью служить Господу и следовать за Ним. Это мое единственное желание. Те, которые волшебство, гадание считают за невинное дело. И те, которые желают освободиться от телесной боли и обращаются к сатане, тоже слушайте, сатана страшный властелин. В начале легковерных он заманивает в свои сети, людям он внушает, что в этом скрывается что-то божественное, Ведь при этом призывается имя Бога, произносятся молитвы. Только потом, издеваясь, говорит, «Твой грех не имеет прощения». Возьми лучше веревку и удавись. которые в свое время обращались к сатане, покайтесь и усердно молитесь, чтобы Бог порвал ваши греховные узы. Слава Богу, он силен развязать всякие узы.